Глава двадцать Афанасиус испытывал глубокую неприязнь к библиотеке. В ней управляющий чувствовал себя словно в западне. Безликая зловещая тьма и бесконечный лабиринт огромных залов вызывали у него клаустрофобию. Однако с не поспоришь. Если настоятельно назначил встречу в библиотеке, то придется туда идти. Библиотека находилась на высоте около 300 футов над подножием горы в пещерах, выбранных основателями цитадели из-за хорошей вентиляции и темноты. Там древние манускрипты и свитки были надежно защищены от влаги и прямых солнечных лучей. По мере того, как книгохранилище заполнялось все новыми и новыми бесценными текстами, стало ясно, что в сохранности этих сокровищ человеческой мысли Нельзя надеяться только на темноту и сухой воздух. Постепенно вводились усовершенствования. Сейчас библиотека занимала 42 зала разного размера и содержала богатейшее в мире собрание древних книг. Среди ученых, специализирующихся на истории религии, даже ходила приправленная горечью шутка, что библиотека Цитадели — величайшее в мире собрание сочинений, которые никто никогда не прочитает. Неприятное чувство терзало Афанасиуса, когда он подходил к единственному входу в библиотеку. Определяя его личность, холодный голубой свет просканировал ладонь, прежде чем дверь, скользнув, на роликах открылась и пропустила человека в переходной шлюз. Управляющий ступил вперед, и дверь за ним закрылась. Клаустрофобия навалилась на него с новой силой. Афанасиус знал, что боязнь замкнутого пространства не покинет его, пока он будет находиться в библиотеке. Над вторым сканирующим устройством замигала лампочка, оповещая, что сейчас происходит фильтрация воздуха. Ничего, что повредило бы манускрипты, не должно просочиться за вторую герметично закрытую дверь. Афанасиус ждал, чувствуя, как стерильный воздух сушит ему горло. Лампочка перестала мигать, и вторая дверь открылась. Афанасиус шагнул в библиотеку. В мгновение ока тьму осветил небольшой кружок света, всего в несколько футов в диаметре. Центром круга был управляющий монастырским хозяйством, свет реагировал на перемещение человека. Афанасиус пересек зал и через сводчатый ход проник в собственную библиотеку. Благодаря постоянному контролю самого современного оборудования по созданию искусственного климата, Температура в пещерных залах всегда была 68 градусов по Фаренгейту, а влажность поддерживалась на уровне 35%. Что же касается освещения, то оно представляло собой чудо современных технологий. В древности пещеры освещались свечами. Потом их сменили масляные лампы, уступившие в свою очередь место электричеству. Современная система освещения библиотечных залов считалась самой продвинутой в мире. В определенном смысле она была уникальной, единственной в своем роде. Как и в случае с другими техническими усовершенствованиями, ее разработчиком был близкий друг Афанасиуса, отец Томас. Появившись в цитадели более десяти лет назад, отец Томас оказался на особом счету. Как и у большинства монахов, его прошлое было сокрыто от окружающих, но чем бы он ни занимался в мирской жизни, сразу стало ясно, отец Томас... Эксперт в области хранения древних документов и знаток электроники. В первый же год его пребывания в монастыре Прилад лично дал ему почетное поручение упорядочить и реорганизовать библиотечное дело в цитадели. На это у отца Томаса ушло семь лет. Первый год, к примеру, священник потратил на эксперименты, чтобы узнать, как световые волны разной длины влияют на разнообразные чернила и виды бумаг и пергамента. Система освещения, спроектированная и введенная в жизнь отцом Томасом, отличалась простотой и надежностью. Идея лежала на поверхности. Первые ученые ходили по библиотеке со свечами в руках, в то время как залы утопали во тьме. Используя датчики, фиксирующие малейшие движения, колебания температуры и давления, отец Томас создал систему, которая выявляла вошедшего в библиотеку человека, отслеживала его передвижение с помощью центрального компьютера и создавала вокруг вошедшего столб света, достаточный для того, чтобы осветить его ближайшее окружение. Свет следовал за человеком повсеместно, куда бы он ни шел, и газ там, где людей не было. Система была настолько чувствительной, что идентифицировало каждого монаха по температуре тела и мельчайшим колебаниям в показаниях датчиков, определяющих рост и вес братьев. То есть компьютер знал, кем был тот или иной посетитель библиотеки и куда он направляется, а, следовательно, являлся дополнительной мерой безопасности, следящей за каждым монахом. Миновав передний зал, Афанасиус проследовал вдоль вереницы встроенных в пол лампочек которые служили посетителям библиотеки путеводной нитью. Иногда он встречал на своем пути одиноких читателей, бредущих в ареоле света, подобно светлячкам. Чем больше они отдалялись от Афанасиуса, тем слабее светились в темноте. Еще одним нововведением отца Томаса была сортировка книг и манускриптов в зависимости от времени написания, чернил и вида использованной бумаги. В каждом зале библиотеки освещение соответствовало оптимальным условиям, необходимым для хранения книг. Чем дальше Афанасиус углублялся в залы, где хранились более старые и хрупкие книги, тем слабее становился столб оранжевого света вокруг него. Казалось, он путешествует назад во времени, возвращаясь к тому свету, что в древности освещал старинные фолианты. Дальше всего от входа размещался самый маленький и темный зал библиотеки, В нем хранились наиболее старые и ценные документы, нуждающиеся в особом микроклимате, изношенные от времени пергаменты и ломкие каменные плиты с едва различимыми древними словами. Темно-красный, словно угольки погасшего костра свет, в запретном хранилище горел крайне редко, потому что только три человека имели право входить сюда — Прилад, Аббат и отец Малахия, главный библиотекарь. Другие могли получить специальное разрешение от одного из этой троицы, но такое случалось еще реже. Если кто-либо переступал порог запретного хранилища без разрешения, или по рассеянности, или со злым умыслом, свет не зажигался. А беззвучная система тревоги в дальней пещере оповещала дежурившего у входа охранника о непрошенном госте. Охранник со всех ног мчался через темные залы к нарушителю. Наказание За незаконное проникновение в хранилище было традиционно жестоким и всегда публичным. Оно служило средством устрашения для всякого, кто помыслил бы о нарушении запрета. В прошлом виновных подвергали казни на глазах у обитателей монастыря. Им выкалывали глаза, чтобы очистить душу от увиденной ими Ереси. Раскалёнными до красно преступникам вырывали языки, чтобы они не смогли рассказать о том, что прочли в запрещенных манускриптах. Им заливали в уши расплавленный свинец, чтобы выжечь запретные слова, которые они могли невзначай услышать. Растерзанное тело преступника в назидание сбрасывали со стен цитадели, как бы говоря тем самым. Непослушание и желание проникнуть в запретное знание смертельно опасно. Бытует мнение, что известная поговорка «не видь зла, не слушай зла, не произноси зла» возникла благодаря этому жестокому закону. Когда-то люди добавляли к ней, не делая зла ближнему своему, но, учитывая происхождение поговорки, четвертая часть не прижилась. Как и каждый в цитадели, брат Афанасиус слышал рассказы о том, что случалось с теми, кто забредал в запретное хранилище, но, насколько он знал, никто не подвергался казни уже несколько столетий. Причиной тому послужило, с одной стороны, смягчение нравов, а с другой то, что никто больше не осмеливался входить в хранилище без разрешения. Афанасиус был там всего раз, когда его только назначили управляющим монастырским хозяйством. Тогда он надеялся, что первый раз будет и последним. Послушно продвигаясь вперед сквозь царящий вокруг полумрак, Афанасиус не отрывал взгляда от паутинки, вмонтированных в пол путеводных лампочек, и думал о том, для чего его пригласили. Неужели ему предстоит сделать еще одно неприятное открытие? Возможно, Сэмюэлю удалось добраться до библиотеки незадолго до бегства и мрачного восхождения. А может, пробравшись в запретное хранилище, он украл или повредил один из священных текстов? Вереница лампочек резко свернула вправо и скрылась за невидимой каменной стеной. Там коридор заканчивался последней, самой дальней пещерой, книгохранилищем, где Афанасиуса ждал аббат. Скоро он узнает, зачем его пригласили.